ГЛАВА 5. ИСТЛЕВШИЙ ГОРОД ТАРГУРИЯ. ПОДВАЛ БЫВШЕГО ЛАЗАРЕТА С того момента, когда Гунгун -гун впервые спустился в этот подвал, прошло уже восемь дней, а вонь так никуда и не делась. Впрочем, куда ей деться, если под ногами до сих пор хлюпают лужи крови, вполне себе свежие, а по углам разлагаются трупы. В тот день он едва не достал чертового мажора. В том, что гнилой урод приплачивает, а то и вовсе работает на корпорацию, Гунгун -гун не сомневался. Вынести целую группу, в которой все выше тебя больше, чем на 10 уровней, явное читерство. Едва он возродился и обнаружил, что остался без второго уха, тут же подал жалобу админам, оформив ее по всей форме и приложив видео. Ответ не заставил себя ждать. Игрок действовал в рамках игровых возможностей, никаких нарушений не выявлено. Получив ответ, Гунгун -гун яростно сжимал и разжимал кулаки, задыхаясь от злости. Осознание бессилия давило на мозги и требовало выпустить пар. В таком состоянии его и нашел настоятель, высокоуровневый местный, который время от времени просил помощи у вечных, подкидывая им одно и то же повторяющееся задание. Выхаживание больных в лазарете – простейшее задание с неплохими барышами. После эпидемии стальные именно на этих несчастных, так и не сумевших оправиться от заразы, продолжали поднимать репутацию с городом. Сами местные в лазарет не спускались, боялись подцепить заразу, которая легко могла отправить их на кладбище. А вот для игроков подобная прогулка никакой опасности не несла. Поначалу, когда кроме этих зараженных в Таргурии не осталось больных, клан намеренно ограничивался полумерами, чтобы не загубить золотую жилу. Здоровых местных и так хватало. Награда в случае частичного лечения была в половину меньше возможной. Но идиотов в клане не было. Все понимали, что лучше много раз по чуть-чуть, чем один но много. Время шло, и постепенно потенциальная награда росла. Делая идею полностью исцелить зараженных все заманчивее. Вот только когда на общем совете все же было принято положительное решение, ни один из лекарей так и не справился с задачей. Зараза слишком крепко засела в местных. В итоге сошлись на том, что исцелить местных можно будет только после пробуждения богов. Не случайно же лазарет был в подвале безымянного храма, ждущего пробуждения какого-нибудь бога. Сам Гунгун -гун на тот момент слышал об этом квесте лишь со слов Соклановцев. До этого как-то не доводилось удачно пересечься с настоятелем. Да и если честно, сам не особенно горел желанием браться за подобную работу. Процесс выполнения задания был монотонным и по-своему даже скучным. Для начала нужно влить в каждого больного по одному зелью, а после сесть в специальный круг в центре подвала. По словам настоятеля, Так вечные делятся своей жизненной силой с несчастными. Все бы ничего, вот только храм с подвалом находились в зоне со стопроцентной реалистичностью, независимо от настроек игрока. Все ощущения, включая боль, работали на полную. В подвале смердело болезнью. Гнилостный запах разлагающейся плоти смешивался с вонью немытых и загаженных тел, внеописуемое амбре. от которого желудок скручивался в узел в попытках вывернуться наизнанку. Орк выдержал пару минут медитации в круге, но непрекращающиеся стоны, вздохи и вонь быстро его доконали. Поначалу он сорвался на крик, требуя, чтобы чертовы местные заткнулись, но те, естественно, не послушались. И тогда он лично заставил утихнуть каждого из полусотни зараженных. Гунгун -гун бил голыми руками, выплескивая накопившуюся злобу на беззащитных местных. Возможно, он даже смог бы остановиться, но зараженные продолжали издавать раздражающие звуки, стоны, сиплые мольбы и булькающие хрипы ужаса, усиленные вонью. Орг прекратил лишь, когда лазарет погрузился в мертвую тишину. Полсотни местных затихли навсегда. Подвал превратился в залитый кровью забой. Там, где не справлялись руки, Гунгун -гун пускал в ход ритуальный нож. Говорят, что первым после орка сюда спустился бывший глава остальных, но тут же вышел из игры, да так удачно, что под впечатлением от увиденного успел заблевать собственную капсулу. Эти воспоминания вызывали на лице Гунгуна особенно живую улыбку. Сам орк чувствовал себя здесь вполне сносно, в отличие от остальных. Чем не демонстрация собственной силы? В тот день он наконец-то закрыл считавшийся невыполнимым без богов квест. Вопреки логике, система проигнорировала убийство горожан. Далеко не все местные в Таргурии оценили подобный подход, но хватало и тех, кому надоело жить с источником заразы под боком. Город раскололся на два лагеря, причем местных, недовольных стальными, тут же поддержали пришлые игроки. Но на что бы они ни рассчитывали, их планы оказались пшиком. По окончанию кровавой бойни в подвале открылся крохотный разлом между Теллурой и иным планом реальности, и по ту сторону нашелся тот, кто по достоинству оценил труды орка. «Сегодня!» – низкий голос раздался из глубины кучи гниющих трупов. «Сегодня ты откроешь для меня врата и переродишься, обретя истинную силу демона». В тот день Гунгун -гун получил силу и знания. Давить дальше Наскара, как звали Скавина, я не стал, а напротив выполнил его просьбу. Призвав свидетели высшие силы, я отдал тому клятву, что отпущу его подругу в обмен на сотрудничество. Смерть откликнулась легко и непринужденно, попросту засвидетельствовав мои слова, а вот ее сестра, создательница, оказалась менее сговорчивой. Мало того, что виски заломила от боли, легко пробившейся сквозь защиту Иллании, так ещё и условия клятвы изменились. Теперь я мог спрашивать пленника о чем угодно, но тот имел право отмолчаться, если посчитает, что ответ будет угрожать подземному городу или его спутнице. Изменения явно пришлись по душе Скару. Правда, лишь до тех пор, пока уже я не добавил новых. До конца беседы с Кавенша оставалось в моих руках, так сказать, в качестве стимула для более оживленной беседы. К слову, пришествие высших сил никто не наблюдал. Все ограничилось отзвуками мыслей чего-то невероятно большого и могущественного. В их силе, коснувшейся меня, не было агрессии. Но даже так ощущения были не самыми приятными. Разговор вышел довольно занимательным и познавательным. Как и предполагала бездна, город действительно захватили твари. Я бы даже сказал, целый клан тварей. После того, как стальные спасли город от эпидемии, Таргурию наводнило множество вечных, в том числе и тех, кто пытался урвать лакомый кусочек от раздобревших местных, что естественно не нравилось хозяевам. Противостояние шло с переменным успехом, но все же пришлые потихоньку отвоевывали себе место под солнцем. Такая обстановка не могла не отразиться на внутренних делах клана. И довольно скоро начались свары среди своих. Но, ко всеобщему удивлению, после переворота новый глава стальных сумел взять под контроль как разбушевавшихся подчиненных, так и залетных игроков. Секрет заключался в резком изменении политики клана во взаимоотношениях с местными. Раньше клан не имел вообще никакой четко сформулированной цели существования, стержневой идеи и политики как таковой. поэтому не интересовался и не вмешивался в жизнь местных, ведя дела постольку-поскольку. С приходом нового главы местных подмяли довольно быстро. От одних избавились, других подкупили, с третьими нашли общие интересы, и это стало только началом. Некоторое время спустя клан незаметно преобразился в секту, поклоняющихся силам Инферно, с помощью которых стальные окончательно выдворили конкурентов, но на этом удачный эксперимент не закончился. Вечные осваивали и совершенствовали попавшую к ним в руки силу. От массовых жертвоприношений практически отказались, перейдя на пытки. Такой способ давал меньше сил здесь и сейчас, но в перспективе был более выгоден. К слову, ныне стальными заправлял безухий орк. Имени и проф Искар не знал, но мне все было ясно. это довольно редкая, да и Раса соответствует. Что сейчас творится на поверхности, Скавин рассказать не смог, попросту не знал. Поначалу крысюки огрызались, но ну после первых ощутимых потерь перестали отправлять разведчиков и сменили тактику, усеяв ловушками дорогу к своему дому. Мы в эти ловушки не попали, потому что шли по верхнему ярусу канализации. Здесь работала лишь эта парочка, а вот на ярусах пониже. все обстояло куда серьезней. Усиление стальных и потенциальная угроза Скавинам оба пункта мне не нравились. Гунгун -гун уже один раз нашел меня, причем на отшибе у границ империи. А ведь тогда в его руках было куда меньше ресурсов и возможностей. В то, что он забыл старые обиды, я не верил, а значит, стоит ждать неприятностей с этой стороны. На Скавинов же, несмотря на короткое и не слишком приятное знакомство, У меня уже появились кое-какие планы. Очень уж заманчиво выглядела их способность безболезненно для себя принимать забвение. В городе имелась и некая оппозиция. Но перевес сил был явно не в их пользу. Оставалось только надеяться, что мой наставник сидит в каком-нибудь подпольном штабе, а не заперт в подвалах новой власти. Хотя, где находится тюрьма, я знаю, причем не понаслышке. А вот где искать повстанцев, даже догадок нет. «Значит, решили уйти в глухую оборону», – протянул я, прикидывая план действий. Лезть на рожон точно не собирался. «Выигрывает тот, кто умеет ждать», – оскалился крыс, по-своему истолковав мои слова. «Спускайтесь в катакомбы, и мы посмотрим, кто выйдет победителем». Несмотря на явную злость, крысюк говорил осторожно, почти спокойно. По меркам берсеркера, то и дело бросая нервный взгляд в сторону мирно дремлющей подруги. В закромах бездны отыскался занятный амулет, способный погрузить жертву в сон, если та наденет его добровольно. Кайвана Скавенша согласилась. Да и куда ей было деваться, когда вежливо просят, особенно палач? Я на этом настаивал, кто знает, что взбредет в голову крысолютки, если попытается отговорить друга от беседы, что меня совершенно не устраивало. Странно слышать подобные слова от берсеркера. Услышанное мной было неестественно для таких, как Скар. Похоже, он лишь повторил сказанное кем-то. «Я был уверен, что ты предпочтешь яростную схватку, чем отсиживаться в норе». Крыс напрягся, но ничего не ответил. Видимо, был согласен с моими словами, но признавать этого не хотел. И каков план? Неужели решили пересидеть тут? Вечных. Скарс терпел и эту насмешку, даже глаза отвел. Злится, но уже не на меня, а на того, кто принял это идиотское решение. Хорошо, если таких, как он, у крысюков много, будет намного проще наладить диалог. С каждым днём мы становимся сильнее, даже смерть – временное явление. Хоть и опасно бросаться подобными словами. учитывая, что один из твоих покровителей — серая госпожа. Но исправлять сказанное я не собирался. Прежде всего, нужно дожать скавина. «Сколько твоих сородичей могут похвастаться чем-то подобным? Я уже не говорю о том, что воду могут отравить». «Людишки отравят скавинов?» Все это время молчавший и копивший злобу Скар с готовностью вцепился в брошенную мною наживку. «Когда мы жрали друг друга, заразился именно ты, а не я». С вызовом и таликой пренебрежения бросил я ему. Уточнять свою условную принадлежность к расе людей я не стал. Скабин вновь промолчал, но на этот раз в его глазах появился язвительный блеск. Да и аура была красноречивей слов. Забвение его совершенно не пугало. Оно не только не причиняло ему вреда, но, возможно, даже делало сильнее, что мне было только на руку. «Так я и думал». Довольные нотки в моем голосе заставили Скара напрячься. Крыс судорожно пытался понять, что же меня так обрадовало. «Благодаря Скавинам мне будет намного проще выполнить мор. Задание, после которого должен открыться контроль над болезнью. И начинать нужно как можно быстрее, например, прямо сейчас». «Какая награда за убийство тварей, искажённых инферно?» Простой с виду вопрос застал местного врасплох. как я и рассчитывал. «Я не могу дать достойную награду, и ты это знаешь», — огрызнулся крыс, видимо, решивший, что разгадал, в чем подвох. «Или, может, тебе хватит золотого за голову?» «Нет, не хватит», — Скар хотел что-то ответить, но я, не дав ему это сделать, продолжил. «Но я готов выполнить работу авансом, а награду мне выдаст ваш вожак после». «Город Скавинов закрыт для чужаков», — отрезал крысюк. «Понятно. Ситуация из серии «Выполни миллион квестов пустышек», набивая репутацию. И только после тебя, может быть, пустят в город. В целом стандартная и привычная схема. Вот только у меня совершенно нет времени. Уж сейчас точно. Распечатка и так затянулась. И что тогда? Дать ему уйти, а после искать дорогу в их подземный город самому? Так себе затея». Без карты бродить по катакомбам придется очень и очень долго, да и сюрпризы на пути, скорее всего, будут и не единожды. «Отец, можно поступить иначе, используй рой», – подсказал проснувшийся пар. Перед глазами всплыло окно новой разработки от мира насекомышей – портативный шпион. База была взята от заразителей, но тело переработано до неузнаваемости. Единственное, что пар оставил от прототипа, так это способность зарываться в тело жертвы. Один такой жучок позволял отслеживать жертву и даже частично воспринимал окружающий мир. И тут начинала работать моя способность автоматически фиксировать разведанную территорию на карте. Идеальный вариант для сложившейся ситуации. Вот только у меня не было свободного таланта для разблокировки этого хитинового чуда. «Одного можно создать прямо сейчас». Но если он погибнет, то не сможет возродиться, уловил мои мысли пар. Хорошо, рискнем, действуй. Мой верный насекомый взялся за работу. Контролировал Рой он со все той же виртуозностью, хотя теперь это было не так легко. В ответ на любое действие начинала проседать его шкала бодрости и тонуса. В отдельные моменты даже пришлось тормозить процесс, чтобы мой маленький помощник не выдохся, восстанавливался он очень медленно. Первый представитель нового вида, несмотря на сложности, получился довольно быстро. Но за скорость мне пришлось расплатиться десятикратно увеличенным расходом биомассы. Новорожденный диверсант отчасти напоминал паучка. Длинные тоненькие ножки и крохотное тело-точка. Добравшись до жертвы, он погружался в плоть, орудуя микрокрючками на тельце, направленными в одну сторону, после чего втягивал лапки, которые тут же вплетались в нервную систему. Отчего шпион становился ее частью. Таким образом, он не подглядывал сам, а анализировал информацию, получаемую носителем, пропуская ее через себя. Я решил назвать его «Шпик». При отличном наборе качеств кое-чего ему сильно не хватало, Скрытности. Такого пассажира без помощи специализированных способностей незаметно жертве не подсадишь, тем более настороженный и не ждущий от тебя ничего хорошего. Значит, надо искать обходные пути. Скар, сколько искаженных инферно тварей ты убил? Тот по привычке хотел огрызнуться, но не нашел что ответить: А демонов молчишь? Я так и думал. Крыс заметно напрягся, но промолчал. И что-то мне подсказывает, что твоя спутница убила не больше. Странно это, особенно на фоне того, что я только что пытался выпросить у тебя задание на искоренение твари, не находишь? А может ты и все твое племя стали на сторону Инферно ради сохранения собственных шкур? Лысая обезьяна, следи за своим языком! Дёрнувшийся было Скар замер, не решившись сделать хоть что-то. Скавинша находилась в наших руках. и это заставляло Берсеркера сдерживаться, отчего его боевой потенциал падал до минимума. «Любой из кавинов готов пожертвовать собой, но убить врага?» подсказал я Крысу нужный ответ, не забыв добавить в голос иронии для лучшей провокации. «Да!» Хвостатый легко купился на очередную уловку. «Да! Тогда что насчёт твоей жизни? Готов ли ты отдать ее ради ослабления врага?» Скару было нечем крыть. Он сам дал мне в руки все нужные карты. Конечно, он мог просто послать меня куда подальше, но там, где не сработали угрозы, сыграла банальная гордость Берсеркера. Я поймал его на крючок, и сейчас он не мог отступиться от собственных слов и не показать трусость. В общем, интеллекту он уделил недостаточно внимания. «Или ты говорил о совершенно других скавинах?» Крыс злобно зарычал, его терпение подходило к концу, чего я и добивался. «Как уже сказал, я начну охоту на искаженных авансом, а в качестве платы мне будет принадлежать твоя...» «Жизнь!» – оскалился он в ответ, показывая, что не боится. «Нет, смерть!» Мой ответный оскал оказался куда выразительней. «Это мой маленький друг, который поможет нам в сделке». По моей руке выполз тот самый паучок, перебирая излишне гибкими, даже мягкими лапками. «Забравшись в тело, невзирая на разделяющее нас расстояние, он сможет уловить любую мою мысль и оборвать твою жизнь». Откровенный блеф, но Скар поверил. «Сколько ты убьешь в обмен?» Скавин был настроен решительно и отступать не собирался. «А это будет зависеть от тебя», — развел я руками. Между нами будет некая гонка, соревнование, называй как хочешь. Мы с тобой будем убивать искажённых, и пока буду лидировать я, твоя смерть будет принадлежать мне. Не думай, что умрёшь, как только потеряешь первенство, нет. Плохое настроение, скука, скорее всего, я прикончу тебя по одной из этих причин. И да, ты не будешь знать, кто именно, насколько вырвался вперед, в отличие от меня. Ну и в качестве небольшой форы я дам тебе два, ну ладно, три дня, после чего пойдет отсчет. Имелся риск, что я перегну палку, но Скар согласился, правда, пришлось более детально проговорить условия. Утвердили, что деятельность паучка не должна нести угрозу населения города Скавинов в общем и его подруги в частности. Переработали систему подсчета убийств. Я не стал выдумывать велосипед и предложил способ подсчета. использовавшиеся во время охоты на гончих трупы считались не поштучно, а с учетом моей силы и уровня врага. Про возможность шпика подглядывать я, естественно, умолчал. Причем это и обманом-то не назовешь. Я сразу дал понять, что не буду раскрывать всех способностей паучка, но при этом ни один из озвученных пунктов не будет нарушен. Так оно и было. В процессе переговоров я попытался завуалированно узнать численность населения красюков. Но не вышло. Такую стратегически важную информацию Скар категорически не хотел выдавать. А жаль, было бы неплохо знать потенциал этого подземного города. Закончив с подготовительной частью, мы ударили по рукам, для пущей достоверности скрепив взаимные обязательства кровью. Не знаю, что именно, это мое позёрство в конце, или изначально все шло к тому... но рукопожатие вышло куда более эффектным, нежели я рассчитывал. От меня отделилась тень, одна из тех, что вырываются на свободу во время могильного воя, и, оплетя наши руки, слилась с плотью, причем не меньше половины ее ушло в шпика. Едва начав свой жизненный путь, шпик получил повышение, да еще какое. Все условия уговора, к которым мы пришли пару минут назад, оказались не пустым звуком. Это обеспечили высшие силы теллуры, призванные в свидетели. Паучок, впившийся в тело Скара, получил благословение смерти и способность обрывать жизнь, но только если был заключен подобный договор. В случае выполнения договора я мог легко развеять местного. С вечными способность работала немного иначе. Паук мог отправить того на перерождение и потом поддерживал постоянно усиливающийся дебаф. как бы намекая, что лучше исполнить обещанное. Понятное дело, поддерживать его вечно он не мог, но это лишь начало. Вся эта афера обошлась мне в единицу репутации со смертью. Такова оказалась плата за неплановый апгрейд шпика. Но я был только рад, ведь теперь он, в случае чего, мог переродиться внутри Роя. Скар, дав подсадить в свое тело паука, Привел в чувство спутницу и поспешил убраться как можно дальше от нас. Не прошло и минуты, аж пик уже показал мне неизвестный ранее ход на второй ярус, находящийся примерно в середине этого самого тупика. Мигающая метка Скара исправно отображалась на карте. Как наладим контакт со Скавином, нужно будет забрать Паучка. Ценный кадр. Да и Скар иначе до конца своих дней будет думать, что я в любой момент могу его прикончить. Едва нас покинула компания Красюков, повисло неловкое молчание. Девушек переполняли смешанные эмоции. С одной стороны, они меня не поддержали, практически пошли против, при этом едва не сорвав задумку с запугиванием. С другой стороны, им совершенно не понравились методы, к которым я прибег. И хоть они не были уверены, что я перешел бы от слов к делу, для себя я уже все решил. Еще на подходах к городу стало ясно, что тут творится какая-то чертовщина, и если ради жизненно важной информации мне понадобится запачкать руки, так тому и быть. Мысленно решиться на такое намного проще, чем реально сделать, но, едва не погибнув, начинаешь по-настоящему ценить жизнь, особенно свою. Продолжи Скару прямиться, я бы не отступил. «Если вы мне доверяете, то доверяете во всем и идете до конца». Взгляд скользнул по лицам троицы. «И полумер здесь быть не может. Вы находитесь в Теллуре по своим причинам. У меня же есть свои, достаточно важные, чтобы применять такие жесткие меры в ситуациях, когда надо решить проблему. Как тогда с дублем?» И вновь тишина. Девушкам требовалось поразмыслить над моими словами. Так они думали. Но я прекрасно видел, что решение уже принято. Все сомнения, что наполняли их ауры, постепенно начали рассеиваться. «Мне не доставляет удовольствия пытать или мучить других, но это единственный инструмент в моих руках. Иного призвания у меня нет, мы проводим достаточно времени вместе, чтобы сделать правильные выводы друг о друге». На этом мое красноречие иссякло, да слова больше и не требовались. «Рассказать правду о Теллуре сейчас… Нет, не то время и не то место. Совсем скоро корпорация сделает свой шаг, и тогда, кроме громких слов, у меня будут доказательства. Наличие шпиков телескара не спасало от ловушек, так что дальше мы двигались со все той же черепашей скоростью. Правда, теперь обезвреживали далеко не все ловушки. В случае, если придется спасаться бегством по канализации, то они смогут задержать врага, если, конечно, мы сами в них не попадем. Последнее было вполне реально. Даже несмотря на красную подсветку опасных мест, спешка не способствует повышению внимательности. Искать новый выход на поверхность не стал, воспользовался тем, через который однажды уже прошел. На этот раз люк был закрыт, но я без труда срезал петли когтем и отодвинул крышку в сторону во избежание ее падения и грохота. Подвал оказался пуст, так что на этот раз обошлось без феерических представлений. Выбравшись из колодца, помог девушкам. Действовали максимально осторожно, стараясь не шуметь, что было весьма непросто, в практически абсолютной тишине. Из зала за дверью не доносилось ни звука. Когда мы подходили к городу, вечерело. Но сейчас еще нет и полуночи. Самое время для таверн и кабаков. Все веселье только начинается. Понятное дело, в городе теперь совершенно иные правила и законы, Но ведь помимо местных, тут должны быть и вечные, стальные. А этому народу плевать на условности. Да и не могли же они весь город под нож пустить. Дабы не лезть на обум, прежде чем выбираться из погреба, погрузился в медитацию и взглядом сквозь пелену постарался разглядеть искры хозяев таверны и постояльцев. Однако не преуспел. Вокруг было пусто. Неужели все таки всех перебили?» Повторная попытка разглядеть хоть что-то, ничего не дала. Требовалась нормальная разведка, вот только в нашей стае не было ни Роги, ни Вора. Какое-то подобие скрытой имелось только у меня, да и то на начальных уровнях прокачки, а заветный ап осколка ожидается только после предстоящей распы. Впрочем, выбирать не приходилось, девчата, конечно, горели желанием как минимум отправиться вместе со мной, а то и вместо. Но этот маленький бунт был подавлен в зародыше. Видимо, сказался недавний разговор, после которого девчата попросту не решились спорить. Закутавшись в плащ, его бонусы к скрыту сейчас точно не помешают, выскользнул в зал. С моего последнего визита здесь очень многое изменилось. Не то чтобы я особо глазел во время прошлого побега, но стен тут точно было больше. Обугленная мебель, опаленные стены. Собственно, больше в помещении ничего не было. Всё маломальски ценное унесли или уничтожили. Подвал, в который мы выбрались из канализации, оказался наиболее нетронутым местом. Огромная дара на месте четвертой стены позволила взглянуть на Торгурию, не сходя с места. Она напоминала собственный город, заживо съедаемый забвением. Стальные успели порезвиться на славу. Следы вандализма виднелись повсюду. Идиоты крушили все подряд, даже не задумываясь о том, что гадят в собственном городе, хотя это могли быть и карательные акции. Местных на улицах я не увидел, по крайней мере, нормальных, а вот искажённых в округе хватало. Люди мутировали по одинаковой схеме с волками, буквально сгорая изнутри и иссыхая. Ходячие мумии с пустыми глазницами, в глубине которых угадывался едва различимый отблеск клеющей пылинки. Бесцельно шатающиеся патрули бывших горожан даже на вид были куда тупее тех же волчат. Если лохматые целенаправленно охотились, то эти просто слонялись. Видимо, после перерождения вверх берут инстинкты, которые у местных оказались недостаточно сильны. Впрочем, уровень от пятидесятого до сотого делал их опасными противниками, с которыми придется считаться. А ведь все это лишь городская массовка!» Мне так и не попались на глаза ни стражники, ни мастера, которые обычно на голову сильнее таких вот рядовых неписей. Самым неприятным было практически полное отсутствие одиночек, что резко усложняло зачистку территории, по крайней мере бесшумную. На первый взгляд таковая и вовсе была невозможна. Радиус агро у тварей был немалый, но я не торопился. Пусть Теллура хоть трижды реально, Но изначально в ней заложены игровые законы, и весь мой прошлый опыт говорил, что даже в таких неудобных локах есть возможность выцепить единичного противника для фарма. Предположение оказалось верным. Уже через дюжину минут я вычислил примерную схему поведения противника. Пусть те и ходили в большинстве своем пачками, минимум парами, но, как оказалось, единой цели у них не было. Порой группы дробились, расходясь на очередном перекрестке в разные стороны. Вот на таких переходах, особенно в проулках и переулках, стоило выбирать жертву. Устраивать тотальную зачистку и начинать набивать статистику убитых искажённых я не собирался, по крайней мере до распечатки, но полученная информация точно пригодится. Вернувшись в подвал, занялся крафтом. Казалось бы, не самая лучшая затея – Но прежде чем выпускать девушек на улицу, я хотел обеспечить их хоть какой-то маскировкой, благо ресурсы и способности имелись. Выделывать полноценные плащи из шкур не стал. С моими познаниями в кройке и шитье быстро я мог сделать разве что пончо или, проще говоря, прорезь для головы в шерстяном полотне. Так себе маскировка. В итоге улучшил те плащи, что уже были у девчат. Упор сделал на уже имевшийся скрыт. К счастью, у всех трех именно этот параметр был основным. Был соблазн добавить и персональные руны, вроде «огня», проклятия и «смерти», но от этой идеи отказался сразу по двум причинам. Во-первых, прежде всего для нас была важна именно скрытность. Во-вторых, каждый мой эксперимент мог закончиться созданием уникальной вещи. И если прочие мастера будут подобному только рады, то вот у меня ситуация иная. Создав однажды стоящую вещь, я уже не смогу ее повторить позже с более качественным и, главное, собственноручно добытым материалом. Только экипировкой решил не ограничиваться и попытался поделиться своей способностью скрыто спрайдом. Ну а что, я ведь могу у них заимствовать, так почему бы не пойти в обратном направлении? Первая попытка провалилась. но я и не рассчитывал, что все будет так просто. После дюжины раз мне показалось, что удалось что-то нащупать, а после 20 я был в этом уверен. Что я делал? Да ничего особенного. Открыл меню осколка и мысленно попытался его перетащить на пиктограмму сум. Та отображалась, как и у остальных девчат, в специальном листе, который автоматически заполнялся, если в радиусе километра появлялся кто-то из Прайда. Система меня не понимала или я что-то неправильно делал. Но в итоге, спустя добрые полчаса, за которые девчата успели изрядно заскучать, я добился своего. Прайда получил шестой ранг, отчего телосложение увеличилось на две единицы. А члены Прайда получили доступ к моим способностям, применительно к текущей ситуации. К заветному осколку со скрытым. С новшествами девушки освоились довольно быстро. У Сум одно время уже была классовая обилка с маскировкой. По понятным причинам, бонусы были довольно скромными. Заимствованные способности всегда слабее оригинала. А у меня и оригинал был так себе. Но тут уж ничего не поделаешь. Впрочем, главного мы добились. Между игроком без маскировки и с оной, пусть и в зачаточном состоянии, огромная разница, на что мы и делали ставку. Первых необращённых местных обнаружил в квартале ремесленников. Те засели на втором этаже здания, но судя по их аурам, полным страха и отчаяния, к сопротивлению они не имели никакого отношения. Простых горожан пустили в расход, оставив только важных. Местные напуганы, а ведь если брать только торгашей, то они все от двухсотого и выше. Своими руками стальные подобное провернуть точно не могли. А значит, нужно быть вдвойне осторожнее. Вскоре нашлось еще одно скопление живых, немного прояснившее ситуацию. В городской казарме от души веселились местные вояки. Если именно эти местные изначально примкнули к клану, тогда понятно, почему удалось подмять под себя всю торгурию. Вояки, хоть и пьяные, с мозгами проблем не имели. И я поспешил убраться от высокоуровневых местных подальше. Кто знает, какие умения у них в запасе? Я вот не знал и узнавать не спешил. Шли тихо и медленно. Темнота вокруг не была нам сильной помехой. У сум глаз вообще нет, но и мир она видит иначе. тьма для нее точно не проблема. Безна, будучи мурлоком, прирожденным обитателем глубин, лишённых света, видела чуть хуже сум, но неплохо. Разве что Чеша, сроднившись с пламенем, очень тяжело переносила тьму. Да, она могла легко разогнать ее светом собственного пылающего тела, но сейчас этого нельзя было делать. Хорошо, что все это мне рассказали заранее, и мы приняли превентивные меры, я просто взял Чешу за руку, что вызвало у девушки смешанное чувство легкого стыда и радости. Идти так оказалось на удивление легко. Ведь я в любой момент мог мысленно предупредить о незаметном для нее препятствии на пути, хотя большую часть времени играл роль подстраховки. Когда попадался сложный участок, оставлял спутницу в укромном месте и отправлялся на разведку, благо ночь выдалась темной, а на улицах города хватало разрушенных зданий, чтобы укрыться от чужих глаз. Повторить старый маршрут, которым я когда-то добрался до Унгофа, не вышло. Патрули, как назло, в этой части города попадались особенно часто. Пришлось идти в обход, чего очень не хотелось. Подобный крюк, хоть и в целях безопасности, мог подкинуть еще больше проблем. Почти полчаса все шло более-менее. Но во время моей очередной попытки оставить девушек и уйти на разведку, на корабле случился бунт. Мысленная перепалка вышла короткой, но мощной. Прямо никто не спорил. Девчата давили на иные точки. Одной страшно, второй надоело просто так сидеть, а третья уверяла, что четыре пары глаз увидят несомненно больше, нежели одна. Главным их доводом было то, что цена ошибки невелика. Ведь это всего лишь игра, в которой, вообще-то, нужно играть и развлекаться, а не то, чем мы занимаемся. В этот момент я был близок к тому, чтобы признаться и выложить всю правду о Теллуре. но в итоге сумел сдержаться. Город, готовы провалиться в инферно, не самое лучшее место, чтобы рассказать девушкам о том, что этот мир вполне себе реален. И без того небольшая скорость отряда снизилась до черепашьей. Время от времени в мыслях как бы невзначай мелькало недовольное ворчание чешуйки. Ну а после того, как я обернулся и посмотрел на нее. Та состроила невинные глазки и пожала плечами, словно не в курсе, чего это я весь такой серьезный. Мысленно махнув рукой на проделки саламандры, сосредоточила взгляд сквозь пелену, погрузившись в медитацию. В таком состоянии способность работала лучше, в чем я снова убедился. Повсюду виднелись ало желтые вкрапления. Даже земля пропиталась чужеродной этому слою реальности силой инферно. А место ее источника сияло, как огромное пламя. Соваться к нему совершенно не хотелось. Но и оставить без присмотра такую мощь тоже нельзя. Я был практически уверен, что там развлекается Гунгун. -гун. Выход нашелся довольно быстро, причем завязанный на мою старую и успешно позабытую способность. Астральная связь. С ее помощью я однажды уже менял тело, причем на кабанье. В тот раз все закончилось весьма болезненно, но я учту прошлые ошибки. В сложившейся ситуации это лучший и наиболее безопасный вариант. Девушки восприняли идею неоднозначно. Без нас сумрачной не возражали, а вот чешуйка вздумала лично прогуляться до неизвестного источника и посмотреть на все своими глазами. Спора как такового не вышло. Подруги не поддержали, да и я выдвинул ультиматум – На разведку идет только болванчик. А если кто-то против, то затея отменяется. Саламандра надула чешуйчатые губки, но согласилась. Пусть и излишне демонстративно выказав свое фи. Впрочем, я прекрасно видел ее ауру и легко оценил степень обиды. Та хоть и имела место, но была крайне мала, так что и беспокоиться не о чем. Отыскать подходящего искаженного оказалось нетрудно. Каждый из нас следил за укромными местами, в которые время от времени забредали местные. Дождавшись очередного кандидата, отслеживали его дальнейший маршрут. У большинства он был хаотичным, но нашлась и подходящая цель искаженные с относительно небольшим уровнем, двигающиеся одним и тем же маршрутом на одном отрезке, почти на полминуты забредавший в глухой тупик. План действий был прост, и осечек не ожидалось. Связка ударов из скрыта и тут же оглушение фаршем, пара проклятий от бездны и костяная клетка от сумрачной. Чеша играла роль подстраховки и прикрывала тылы, но, к счастью, так и осталось неудел. Временная смена оболочки. Время действия – 27 минут. То ли в силу фактора неожиданности конкретно этот индивид, то ли все искаженные в принципе были уязвимы для подобного воздействия, но отнять тело оказалось на удивление легко. я не почувствовал практически никакого сопротивления. Шестидесятый уровень твари на поверку оказался пшиком. Моя аватара была гораздо сильнее, и падение боевого потенциала я почувствовал очень явственно, особенно в первые секунды. Ощущения чем-то походили на простуду, когда вроде бы и чувствуешь себя относительно сносно, но даже в привычных делах все валится из рук и моментально устаёшь. да еще и голова немного кружилась. «Алькор?» — неуверенно спросила чешуйка, заглядывая мне в глаза. Ответить я не смог. Иссушенный язык, испекшиеся голосовые связки, дали о себе знать. Изо рта вырвался лишь противный хрип. Это было ожидаемо. Поэтому девчата, как мы заранее договорились, костяную клетку не снимали и спокойно ждали, когда я подам сигнал. Да и чего им беспокоиться?» Если не знать о том, что теллура реально, подобные обилки выглядят занятным фокусом, а не смертельно опасным умением, жонглирующим душами. Немного обвыкнув в новом теле и взяв его под полный контроль, я принялся кивать, показывая условленный сигнал. Но в этот момент ожило и проклятое тело. В прошлый раз я занял место кабана, оставив собственную тушку валяться бесхозной. И был уверен, что в этот раз будет так же. Идиот. Попытка вырваться из клетки ни к чему не привела. Мне лишь оставалось бессильно дергаться, представляя, что сможет натворить искаженный в моем теле. Но к моему несказанному облегчению все прояснилось уже в следующую секунду. Отец, ты недоволен? виновато спросил пар. Прости, я подумал, что стоит присмотреть за твоим телом. Не переживай, ты правильно все сделал, поспешил я успокоить своего. сына. А заодно и сам перевёл дух. Просто я не ожидал, что ты способен на такое. Новость была действительно многообещающая. Нужно будет изучить открытие подробнее. Возможно, я перетянул все приобретённые свойства, оставив лишь врождённые таланты. — Случайно получилось, — растерянно ответил пар. — Это твое тело, но оно отчасти признаёт меня, даёт возможность присматривать. — Хорошо. Но тогда уж присмотри за всеми, пока меня не будет. «Я постараюсь, отец, но для меня это тяжело», — не без стыда ответил он. «Как и для меня», — поддержал я пара, у которого, видимо, появился такой же таймер. Весь диалог занял считанные секунды, так что я успел предупредить девушек, кто в чьем теле, до того, как они начали нервничать или делать глупости, чего вполне можно было ожидать от той же Чеши. «Сум, это я, Артём. Всё получилось. Я в теле искаженного. Можешь отпускать». Но, услышав мои слова, жрица не торопилась снимать клетку и перевела взгляд на мою покачивающуюся и переминающуюся с ноги на ногу Аватару. «Тело Альгора взял под контроль пар, так что приглядите за ним, чтобы дел не натворил». Примерно то же самое я передал и пару, чтобы не давал в обиду Прайд. Не хотелось оставлять спутников без дела. Мало ли что им в голову придет. а теперь все вроде как при делах, да и оставшись за главного, должны вести себя аккуратнее. Перед вылазкой к Источнику присмотрелся к новому телу, изучая и осваиваясь. Некоторые мои способности перекочевали во временную аватару, пусть и в ослабленном виде. Всё логично, часть их закреплена за душой, а часть за телом. Если говорить точнее… При мне остались осколки и отражения, а родные таланты и модификации сменились на имевшиеся у жертвы, к тому же некоторые из них оказались заблокированы. Идти пришлось недолго, минут семь. Это в партизанском режиме скорость отряда была черепашьей. Сейчас же я один и мог идти прямо по улице, не скрываясь в тенях, разве что немного пошатываясь для достоверности. Хоть мои глаза и остались в проклятой аватаре, сомнений в том, что отыскал нужное место, у меня не возникло. Еще петляя по улочкам, я услышал надрывные вопли до боли знакомого голоса. Признаться, я даже ускорил шаг, в надежде увидеть, как зарвавшегося шамана приносят в жертву или рвут вырвавшиеся на свободу твари, но на этот раз Фортуна решила обделить меня своим вниманием. Трудно сказать, что раньше находилось на этом месте, Но сейчас я видел огромную круглую яму глубиной метров десять и чуть меньшего диаметра с рыхлыми и неровными склонами. Копали явно дилетанты, но о своей цели они добились. На дне воронки бурлила тьма, в потоках которой угадывались отблески сил Инферно. У самого края воронки стояли, склонив головы, стальные. Всего человек сорок. Для топового клана цифра более чем скромная. что наводило на мысли о немалой силе каждого из них в отдельности. Расчитывать, что здесь не весь состав клана, было бы ошибкой. Самое малое явилось две трети его членов. Слишком серьезно выглядят происходящее. Ниже, примерно на середине склона, выплясывали знакомые зеленые рожи. Одноухие лизарды. Пусть они и не стали шаманами, но явно активно участвовали в действии. А на дне, у самой тьмы, Бился в экстазе Гунгун, -гун, захлебываясь каркающим безумным смехом, тем самым, что я принял за предсмертные вопли. Орк сильно изменился. Некогда зеленоватая кожа потемнела, стала почти коричневой, с серым оттенком. На теле прибавилось шрамов. Они покрывали почти весь оголенный торс, досталось и голове. Судя по трем глубоким бороздам, с него сорвали часть скальпа, повесив увечье. Гунгун -гун и раньше не мог похвастаться пышной гривой, а теперь и вовсе остался с куцем комком на левой половине черепа. Довершали образ уродливые шрамы вместо ушей. Преобразилась и экипировка. Вместо крысиной головы на его плече красовались идущие внахлёст костяные пластины. Но, похоже, предыдущий артефакт ему был уже не нужен в связи со сменой специализацией с шамана на оккультиста. Самым неприятным изменением был его уровень. С момента нашей последней встречи Гунгун -гун успел добраться до семидесятого. Огромный скачок в силе, на который у меня нет адекватного ответа. Мне попросту нечем крыть. Да, в облике проклятого и в прямом столкновении я бы поставил на себя. Но сейчас я был на его земле и в чужом, более слабом теле. А значит, придется выкручиваться. Всё это время я наблюдал за врагами, спокойно обходя воронку по кругу. Тут хватало бродячих искаженных, и еще один в моем лице никак не выделялся. Отличные условия для разведки и диверсии. Но до того, как я успел хоть что-то придумать, события стали развиваться с нешуточной скоростью. В какой-то момент к завываниям Гунгуна присоединился отчаянный вопль, источник которого я без труда отыскал. Пара стражников из числа местных тащили к краю воронки скованную эльфику двухсотого уровня. Длинноухая пыталась вырваться, но конвоиры не уступали ей в силе. И при двукратном превосходстве легко волокли ее, ухватив подмышками. Впрочем, даже без них девушка вряд ли могла убежать. Судя по волочащимся ногам, ходить она уже не могла. Добравшись до края, мужики просто и затеяли, возбросили свою ношу вниз. а сами поспешили убраться, причем не скрывая явного нежелания оставаться тут. Я бы даже сказал боязни. Склон был недостаточно крутым, чтобы эльфийка скатилась на самое дно. Не преодолев и половины, она сумела зацепиться за выступ в земле и остановилась, но ненадолго. Беснующийся орк рухнул на колени и взвыл, пробуждая скрывающиеся во тьме силы. Из бурлящих потоков вырвался длинный жгут, пронзивший жертву, подобно гарпуну. Несмотря на жуткую рану, эльфийка изо всех сил вцепилась в землю и даже чуть-чуть подтянулась вперед, прежде чем щуп одним рывком утащил ее во тьму. В следующий миг тьма выстрелила вновь, на этот раз пронзив оккультиста. Орк задергался, но не от боли, а в приступе экстаза, принимая дары. Уровень психа замигал, в считанные секунды прибавив пять единиц. Теперь было понятно, в чём секрет скоростной прокачки орка, да и прислужникам его по уровню перепало. «Взываю к тебе, о, великий собнак!» — закричал Гунгун, -гун, подползая к колодцу тьмы, внутри которого появились первые алые отблески. «Еви силу своей пастве! Покажись!» С этими словами орк полоснул себя по руке кривым ножом, до этого бесевшим у него на поясе, и щедро окропил тьму кровью. «Взываем, «Взываем к тебе!» В едином порыве затянули стальные, повторив жест предводителя. Кровь почти полусотни вечных пролилась на край воронки. Собираясь в крохотные ручьи, поползла вниз, сплетая отдаленно знакомый узор, от одного вида которого меня по спине продрал мороз, и что самое страшное, нечто откликалось на мольбы этих придурков. желающих дармовой силы. «Идиоты, вы даже не знаете, что творите!» Тьма на дне воронки, до этого момента бурлившая, сжалась в крохотную точку, обнажив целый ворох костей. Эльфийка была далеко не первой жертвой. С первыми каплями крови кости пришли в движение, начав собираться в тело призываемой твари. Пока ее силуэт едва угадывался, Но даже так гость с той стороны внушал страх. Нужно было остановить ритуал, и я знал, как это можно сделать. Знание дубля в который раз играли мне на руку. Чёртов орк ради этого ритуала наверняка пустил под нож с полгорода и привлёк ресурсы всей гильдии. Дубль же добился всего в одиночку и намного раньше. Мимолётная мысль не успела перерасти в нечто большее, Сейчас не было времени для долгих и вдумчивых размышлений. Наплевав на пьяную походку, я сорвался с места и, растолкав вечных, прыгнул в воронку. Кем бы ни был этот искаженный раньше, но с ловкостью он слабо дружил. Приземлиться на ноги я смог, а вот устоять не получилось. Потеряв равновесие, пролетел кубарем еще метра полтора, ощутимо помяв бока. Сразу уверенно подняться не дала полученная дезориентация, Но слава всем богам и разработчикам, изменить чужой узор можно было и стоя на коленях. От моего внезапного появления стальные остолбенели. Пока толпа пыталась понять, что происходит, лизарды из ближайшего окружения орка отреагировали незамедлительно. Но ритуал держался в основном на них, так что они не могли его бросить, поэтому ко мне ринулся лишь один, а остальные продолжили выплясывать. Безошибочно огибая кровавые линии, ящер за несколько мгновений добрался до меня, даже склон его не задержал. Для шестидесятого уровня какой-то искаженный не соперник. Наверное, именно так Лизард и думал, совершенно не догадываясь, что своим броском очень мне помог. Будь я в своем теле, мог бы с ним потягаться в грубой силе. Но сейчас я был ограничен возможностями временного тела, хотя и задача у меня была другая. Дождавшись, когда ящер подбежит вплотную, я активировал ужас. Способность, заставлявшую оцепенеть любую мою жертву, с которой хоть раз был взят трофей. Я мог накрыть разом всю пятерку на целых шестьдесят секунд, обратив их в безвольных болванчиков. В прошлый раз я использовал ужас, когда нарвался на засаду этой же пятерки посреди ночного леса. Тогда не особенно прислушивался к происходящему. Был занят выживанием. а вот сейчас оценил эффект в полной мере. Орк вздрогнул, а лизарды рухнули на колени, с беззвучным криком схватившись за начавшие сочиться кровью шрамы на месте ушей. Червь, разработка дубля, походила на вирус. Плетение проникало в структуру чужого ритуала и начинало тянуть вложенную силу на себя, после чего взрывалось. С таким оружием не нужно обладать огромными познаниями в ритуалистике, «Достаточно успеть провернуть диверсию, что я и сделал. Пусть коряво и неумело, но что поделаешь, мне далеко до ритуалиста, да и руки искаженные аватары нельзя назвать особо ловкими». Повалив ближайшего ящера, подхватил с земли камень, нацарапал на его торсе тот же самый узор, который только что вплел в кровавый рисунок воронки. В иных условиях задумка вряд ли бы сработала, но тут сошлось сразу несколько факторов. Сама воронка в разы усиливала любую ритуалистику, а парализованный лизард, будучи участником ритуала, не мог сопротивляться новой роли, хотя, если подумать, то роль оставалась прежней, такая батарейка. Просто до этого он подпитывал ритуал постепенно, теперь же отдал все силы разом, буквально иссохнув за считанные секунды. И хоть ритуал все еще поддерживало около полусотни вечных, но я исказил основу, на которой он держался, уничтожив хрупкое равновесие задействованных сил. «Жалкая тварь!» Голос был подобен удару, вогнавшему в ступор. Собрав волю в кулак, неимоверным усилием я смог повернуться к говорившему. Из костей успела сформироваться лишь верхняя половина тела твари, но это не помешало ему подняться. Нижнюю челюсть заменял вихрь тьмы, в котором с чавкающим хрустом продолжали ворочаться кости. Мощный торс демона был закрыт бронёй из сросшихся в монолит ребер, а лапы защищены костяными браслетами. Мертвенно-бледная кожа покрывала только лоб, глаза, нос и скулы. Оставшаяся часть морды все еще была затянута склизким на вид мясом. Кошмарно-уродливое создание своим отвратительным видом вгоняло в ужас и оцепенение. «Этому нет места среди живых. Оно противоестественно». Шок и омерзение вызвали полный паралич мыслей. Как избавиться от монстра, я не знал. Не сводя с меня белых, словно замерзшие, мутные капли глаз, костяной поднял лапу в мою сторону и резко сжал когти в кулак. Плоть искаженного тут же забурлила и поплыла, обнажая самое ценное – искру. Морда демона, на которой еще секунду назад не было и намека на рот, развалилась на две половины, распахнув пасть. Впервые я оказался не в центре потока, а в его начале. Меня собирались сожрать. Вдруг мир смазался и выплюнул меня совершенно в ином месте. В какой-то темной подворотне за разрушенным домом. Бесконечно долгую секунду я осознавал, что все еще жив. И по какой-то причине вернулся в родное проклятое тело. После таких резких изменений картинка перед глазами плыла, но я позволил себе спокойно прошипеть от боли. Как и в случае с кабаном, смерть временной аватары била и поисходной. Сделав два глубоких вдоха, я наконец-то обратил внимание на девчат. Те моё возвращение откровенно проглядели. Внимание всей троицы было направлено в одну сторону. Посреди города раздувался купол. Наподобие гигантского мыльного пузыря, стремительно покрывающийся трещинами. Мой червь выпускал заряд. Видимо, именно это и прикончило искаженного, в чьем теле я находился. Я успел к самому финалу. Купол абсолютно беззвучно разлетелся, выпустив в небо алый луч, потухший спустя пару секунд. Остается только гадать, сколько сил вложил в ритуал Гунгун. -гун. Огромная удача, что он совершенно не позаботился о защите, сделав упор на силе. Будь в его узоре хоть один защитный контур, я бы не смог это провернуть. Но радовался я своей удаче недолго, ведь, как известно, за все приходится платить. Прочитав последнюю системку, я внутренне вздрогнул, а в голове забилась одна единственная мысль – бежать. Удачно отражено поглощение искры. «За мной!» – едва ли не прорычал я и первым же бросился бежать. Девушки, еще секунду назад любовавшиеся необычным зрелищем, готовы были меня завалить вопросами, но, почувствовав неладное, молча бросились следом. Я с места взял неслабый темп, всей душой не желая еще раз сталкиваться с тварью. Ритуал призыва был нарушен, но древний демон в своей жажде наказания глупца сумел прорваться в мир, пусть и временно. Репутация с Обнаком минус 10. Репутация с единым плюс 5. Высокая оценка Едином моей подлянки Сабнаку меня наоборот расстроила. Демон оказался не рядовым, раз Верховный Зверобог решил выказать свое одобрение. А значит, у меня теперь огромные проблемы. Какого глупца собрался карать демон, гадать не приходилось. Искаженные все это время бесцельно бродившие по городу, дружно устремились в сторону воронки. Нас они не видели, но встречный поток оказался достаточно плотным, чтобы отрезать путь к отступлению. Останавливаться тоже было нельзя. Каждая секунда на месте повышала шанс обнаружения, пришлось резко изменить маршрут и бежать в трущобы, но и там было не намного легче. Хоть явной погони я пока не видел, но был уверен, что тварь идет по моему следу. И хуже всего, что из-за моего удачного экспромта теперь в опасности жизнь девушек. Возможно, у моего страха глаза велики, но мне почему-то казалось, что пожирание искры в исполнении демона вполне могло поставить крест на вечной жизни в Теллуре. В сложившейся ситуации я был готов наплевать на свою Распу, но попытка телепортироваться в пристанище не сработала. На территории Таргурии телепортация для чужаков оказалась заблокирована. Оставалось только бежать, Надеюсь, что в крайнем случае я смогу хоть как-то противостоять Самнаку, хотя бы в обличии скакуна. Правда, есть огромный шанс, что сам же наврежу девушкам. «Лиэль, прошу, помоги!» Черноглазая малышка Грех была моей последней надеждой. И я со всех ног бежал по тем самым улочкам, которые впервые привели меня на памятный перекресток. «Там он не должен нас достать!» На этот раз я был готов, но все равно пропустил неуловимый миг, когда один мир сменился другим. Трущобы уступили место распутью, но я оказался здесь один. «Ты оттолкнул меня», — сидя на земле, прошептала Ли Эль, не поднимая головы. «Закрылся и оставил одну в этом месте. Я столько раз помогала тебе, забирала твою боль и даже смерть. А в тот единственный раз, когда помощь нужна была мне...» Ты отвернулся, оставил, бросил, предал. Мне нечего было ответить. Лиэль была права. Узнав правду от Теллури, я постоянно думал о будущем, совершенно забыв о прошлом. Ведь она просила помощи, пыталась вырваться. А я тогда испугался. Думал, что сошел с ума. Да, сейчас можно сослаться на незнание всей правды о мире. Но если вспомнить... То Ли Эль множество раз пыталась донести до меня эту самую правду. Я просто не слушал, не хотел слушать. Я ждала тебя так долго, пыталась звать, но ты молчал. А когда я услышала твой зов, моему счастью не было предела. Но ведь ты вновь пришел лишь брать и даже не задумывался о том, чтобы хоть что-то дать, не взамен, а от сердца. Я не жду, что ты меня простишь. Рвущееся наружу оправдание я отбросил. Они лишние. Вместо этого я встал на одно колено и развел руки, готовый принять в объятия малышку, чем бы они для меня не закончились. Но помоги моей стае, спаси их, прошу! Подняв голову, леэль посмотрела на меня залитыми тьмой глазами. Я так и не смог понять, какие эмоции она испытывает. Встав, она подошла ко мне вплотную и обняла. а я закрыл глаза, приготовившись бороться с собственным страхом. Я почти не вздрогнул, когда ее ручки прижались к моей спине. «Ты должен был спасти меня!» Едва сдерживая слезы, прошептала малышка мне на ухо, сжимая кулачки на кольчуге. Они не за страхом подчиниться ради других, Артём. Собственное имя неожиданно больно резануло по сердцу.